Глава 15. Макс открыл дверь. Константин Михайлович зашёл в квартиру и протянул ему руку. "Где он? В спальне проходите. Что он принимал?" "Ну, сначала было много вискаря, а потом он закинулся феном. Даже спрашивать не буду зачем". Константин Михайлович прошёл в спальню, оценивающе оглядел Артёма. "Я надеюсь, ты не подсел снова?" "Нет." Константин Михайлович, я буду вам очень благодарен, если вы прокапаете меня. Вы видите всю эту дрянь и не станете задавать лишних вопросов. Хватит с меня разговоров на сегодня. Хочу просто, чтобы стало легче. И заснуть нормально. Мне завтра на тренировку. Ну хорошо, ложись. От тренировки завтра рекомендую воздержаться. Но вряд ли ты меня послушаешь. Не послушаю, вы правы. Макс, если хочешь, езжай домой. Спасибо тебе. Я сегодня останусь здесь. Можешь хоть силы выгонять, не уйду. сказал Макс и вышел из комнаты. Он пошёл в ванную комнату, включил воду, вынул левую руку из кармана и посмотрел на внутреннюю сторону ладони. Местами кожа была чуть краснее, чем обычно. Максим принялся намыливать ладони, чтобы окончательно стереть с себя кровь Вадима. Перед глазами стояло его лицо. Вадим почему-то улыбался. Макс уткнулся лбом в зеркало над раковиной. Он первый раз убил человека. Да, он хорошо стрелял и обращался с ножами. но никогда никого не убивал. Только сейчас он осознал, что всю грязную работу за него всегда делал Артём. Конечно, у них были ребята, которые, если нужно, убивали или умирали за них. После возвращения Артём всегда ездил вместе с ними, а пока его не было, их сопровождал Роман. Только теперь Макс понял, каково было Артёму, сколько х оно бил, после какого убийства стало легче и стало ли вообще. Максим не верил, что Тёме пофиг. Он знал, что его друг временами ненавидит себя. После возвращения Тёма сильно изменился. Макс не знал, что с ним делали в том домике рядом с базой. Мог только догадываться, что ничего хорошего. Чем Артём занимался за границей, помимо налаживания контактов, Максим тоже не знал. Он выключил воду и направился в зал. Сел на кресло, открыл приложение и зашёл на Ленина аккаунт. Куча сторис с прошлой ночи. Некоторые он уже явно не успел посмотреть. Судя по контенту, отдохнули они там нормально. Все бухие и довольные. Макс знал всех лениных подруг, а они знали его. Лена иногда даже подтрунивала над ним, называя его наша мужская подружайка. Он улыбнулся, просматривая её профиль. Куча совместных несуразных фото. Он не светил своё лицо в интернете. Его род деятельности не позволял вести соцсети. Да и Лена безопасности его очень волновала, поэтому назвать фотографии совместными можно было с натяжкой. Тут засветился палец, здесь ремешок от часов, там краешек футболки. Вот здесь носок ботинка и всё в таком духе. Но даже такие кадры очень радовали Лену. Ей было важно, чтобы он был с ней в виртуальном пространстве. А ему было важно, чтобы его любимая женщина улыбалась. Теперь и он сам испытывал очень теплое чувство, видя, что его частичка есть почти на каждой фотке. Макс не мог избавиться от мысли о Вадиме. Он хотел только одного – уехать с Леной и мамой подальше и забыть обо всем. В кармане завибрировал телефон. Звонил Марат. «Я достал то, что ты просил, подъезжать через полчаса на обычное место». сказал он и сбросил звонок. Максим зашёл в спальню, сказал, что ему нужно ненадолго отъехать и попросил Константина Михайловича побыть с Тёмой, пока он не вернётся. Он спустился на парковку и взял Тёмину машину. Через 20 минут Макс уже был на месте. Марат тоже подъехал раньше. Он вышел из машины, подошёл к Максиму и молча протянул ему папку. Это же ксерокопия. Макс изучал содержимое папки. Ты думал, я тебе оригинал принесу? Марат лениво прислонился к капоту. В деле только первые и последние страницы, плюс фотографии. Где остальное? Только это было. Марат забрал у Макса папку. Добыть хоть что-то оказалось сложнее, чем я думал. Кто-то важно явно постарался скрыть правду. Буду копать дальше. А пока вот. Он открыл папку. Ну главное же есть: осмотр места происшествия, тело мужчины в лесу, огнестрельное ранение. Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Несчастный случай. Бормотал он себе под нос. «Остальное где-то можно достать?» «Это все, что было. Я сделал запрос по архивам, включая дела с грифом «Особо секретно». Нет ничего больше. Работники архива мне вообще сказали, что дело старое и никому не интересно. Сказочники. Марат сплюнул под ноги. Приписку «Секретно» просто так не лепят. А эти люди? Следователь, криминалист, судмедэксперт? Где их можно найти? «Ну слушай, столько лет прошло». Эти не работают уже. Я по спрашиваю их контакты. Спасибо, ты аккуратнее. Да уж, можешь не предупреждать, Марат присвистнул. Понимаю, куда лезу. Я же не первый год на Павлово работаю. Тем более, если из архивов МВД исчезают дела или документы под грифом секретно, это уже не шутки. Везёт Павловым, что есть такие продажные менты, как ты, Макс усмехнулся. И спасибо, что сливаешь инфу про облавы. Да вообще про всё. Марат щёлкнул пальцами. Вы главное платите, а я своё дело сделаю. А зачем тебе нужны эти сведения? Так и не сказал. Ты просто будь аккуратнее и не говори никому. Макс серьёзно посмотрел на него. Марат, понимаешь, никому, Павловым в том числе. Да понял, понял. Марат поднял руки на манер сдаюсь. Ты купил моё молчание. Пока кто-то не предложит вдвое больше, можешь спать спокойно. Даже если предложат втрое больше, ни одной живой душе про это не говори. Раз инфу закрыли, значит, того, кто ее откроет, могут и грохнуть. И ежу понятно, что ты так щедро башляешь не только за молчание. Короче, я поехал. Пиши, если что». Зря, что ли, кодовые слова придумали. Он хлопнул Макса к плечу и направился к машине. Макс смотрел вслед удаляющейся тачке, сжимая в руках папку. Пока это были единственные факты по делу о смерти отца. Возможно, они липовые. Нужно все внимательно изучить. Вдали от посторонних глаз. Максим не доверял Марату, но других вариантов пролезь к архивным документам у него не было. Остальные продажные полицейские не стали бы работать на него в обход Николая Геннадьевича. Они все боялись Павлова старшего. В одном Макс был уверен точно: пока он щедро платит, Марат будет делать свою работу и молчать. Он никогда не трепал языком бесплатно. Плюсом было и то, что рассказать что-то он мог только тому, кто его полностью выкупал, то есть перебивал цену предыдущего заказчика минимум вдвое. На мелкие подачки Марат не реагировал, поэтому и заработал хорошую репутацию в определённых кругах. Для Макса было полной загадкой, каким образом Марату удаётся столько лет работать в Гладкую. Он почти 8 лет сливал им информацию, и его ни разу не спалили. Да что там спалили? Его никто даже не подозревал. Возможно, Марат подставлял кого-то из своих, об этом Макс не знал. Он сел в машину. Ему не терпелось хорошенько всё изучить, поэтому он быстрее хотел вернуться. Когда Макс зашёл в квартиру Артёма, Константин Михайлович собирал вещи. Проводив его, Макс сел за стол, открыл папку и погрузился в изучение. Да, в документах говорилось, что его отец погиб в результате несчастного случая на охоте, якобы пуля отскочила. Максим потряс головой. Либо это враньё, либо его папа и правда умер нелепой смертью. Но что-то во всём этом напрягало Максима. Он не понимал, что именно вызывало такие противоречия. Макс ещё раз внимательно изучил бумаги. Кое что не давало ему покоя. На охоте с отцом был дядя Коля, именно он и вызвал полицию. Да, Никола Геннадьевич заменил Максима отца. Однако это не отменяло того факта, что он был жестоким и алчным человеком, способным на всё ради собственной выгоды. А учитывая, что они с его отцом начинали бизнес вместе, в том лесу могло произойти всё что угодно. Нужно поговорить с теми, кто имел отношение к делу, с глазу на глаз. Максим достал визитку из бумажника. Он долго смотрел на неё. Всего один звонок мог решить эти вопросы. Его размышление прервал голос Тёмы. Друг звал его. Макс зашёл в спальню и сел на край кровати. "Спасибо", сказал Артём. "И думаю, мне нужно извиниться за это". "Забей. Макс, у меня просьба. Отвезёшь завтра Настю к Алине? Она очень хотела. Я договорился с Константином, её пропустят". "Свози сам". "Нет, я порвал с ней. Не хочу больше подвергать её опасности". В чём ты не можешь контролировать всё на свете, взорвался Макс. Это жизнь, в ней есть проблемы. Пусть не из-за тебя, но они у неё в любом случае будут. Не сейчас, так потом. Так это устроено. Впервые тебе с кем-то хорошо, а ты хочешь всё испортить. Зачем ты отталкиваешь её? Она же любит тебя, и судя по всему, ты её тоже. Просто свази её колени, ладно? Макс чертыхнулся и вышел из комнаты. Спорить с другом было бесполезно. Если он что-то для себя решил, то переубедить его было практически невозможно. Решив, что поговорит с ним ещё раз утром, Максим расстелил диван и лёг спать. Он проснулся с утра от звука закрывающейся двери. Прелестно, подумал он. Смылся с утра пораньше, чтобы только не говорить со мной. Макс принял душ и позвонил Насте. Она была очень расстроена, даже новость о том, что сегодня она может навестить Алину, не сильно её взбодрила. Максим сказал, что заедет за ней через час и нажал отбой. Он набрал Сашу и попросил пригнать его машину к Настиному дому. Позавтракав и одевшись, вызвал такси до Насти. Она ждала его около подъезда. Глаза были красными и распухшими. Косметика не сильно это скрывала. "Привет", поздоровался Макс. "Привет. Саша уже подъезжает. Поедем на моей машине". Через пару минут к дому подъехал жёлтый Porsche. Максим поблагодарил водителя, затем сел за руль. "А он не с нами?" спросила Настя, сев в машину. "Саша Нет, конечно, но такси доедет обратно. Как-то. Настя молчала. Понятно. Макс нахмурился. Я бы сказал тебе не париться, но вряд ли это поможет. Почему он бросил меня? Я надоела ему? Нет, он сделал это ради твоей безопасности. Неужели? Настя нервно рассмеялась. Он меня сам чуть не придушил, когда расспрашивал про Вадима. Он думал, что ты оказалась в опасности исключительно из-за него. А уж если он чуть не сорвался на тебя, тогда понятно, что его так напугало. Боится окончательно потерять контроль. Он видел фотки. Вы с Вадиком не казались влюбленной парой. Сама понимаешь, как это выглядело». Настя кивнула и потупила взгляд. Ее плечи осунулись. «Насть, он был бухой и обдолбанный. Вряд ли он нормально контролировал себя. Это был не тот Тема, которого ты привыкла видеть. И все же я сомневаюсь, что он мог бы навредить тебе. Ты важна для него». Он вчера вышел из себя, это правда. Но если бы ты для него ничего не значила, то он просто свернул бы тебе шею. Молча. Даже разбираться бы не стал. Поэтому не задавай глупых вопросов. Ты не надоела ему, но лучше не ищи с ним встреч. Поверь, даже в этом случае его терпение не резиновое. Я правда люблю его, тихо сказала Настя. Макс вздохнул и прибавил скорость. Оставшуюся часть пути они ехали молча. "Жду тебя здесь", сказал он, когда они подъехали к клинике. Настя вышла из машины. Время посещения было строго оговорено, и нужно было торопиться. В дверях она столкнулась с Романом Александровичем. Привет. С тёмой приехала. Здравствуйте. Нет, Макс подбросил. Ясно. Ну давай, пока. Настя смотрела ему вслед. И чего он тут делает? пронеслось у неё в голове. Развелось наркоманов. Подойдя к палате Алина она постучалась и только потом приоткрыла дверь. Подруга сидела за столом спиной к двери и что-то писала. Когда Настя вошла, Алина встала из-за стола и обернулась. На ней было свободное белое платье, чёрные длинные волосы были распущены. Алина улыбнулась. "Я так рада тебя видеть", сказала она. Настя в три шага пересекла комнату и крепко обняла подругу. "И я, я так скучала. Как ты?" спросила Настя, выпуская Алину из объятий и делая шаг назад. "Очень хорошо выглядишь. Спасибо. Алина откинула назад прядь волос. Говорят, что скоро выпишут, может, через неделю-две-три. Настя хотела извиниться перед тобой. Она потупила глаза, за всю ту боль, что я причинила. "Что ты?" воскликнула Настьи и снова её обняла. "Всё в порядке. Тебе не за что извиняться. Я люблю тебя. Знаешь, с кем я сейчас столкнулась?" Она решила сменить тему. "Захожу, она в встречу Романа Александровича идёт. Вот дела. Он-то тут что делает?" Алина высвободилась из объятий, отошла к кровати и присела на край. Её лицо стало pucцовым. В Настину голову закралась догадка. Она села напротив подруги. Алина, он ко мне приходит, сказала Алина смущённо. Уже довольно давно. Сначала он пришёл потому, что чувствовал себя виноватым. Это же он предложил мне попробовать порошок, когда в клубе первый раз вместе тусили. Потом принёс цветы и мои любимые конфеты. А затем Мы начали общаться. Оказывается, у нас столько общего. В клубе как-то не особо получалось разговаривать, да и я почти всегда была под кайфом или пьяная. Он мне давно нравился, но под порошком мне нравился каждый второй, если не первый. Ужасно стыдно. Алина закрыла лицо руками. Эй, Настя положила руку ей на плечо. Это была не ты, слышишь? Алина кивнула. Убрав руки от лица, она посмотрела на Настю. Что у тебя с лицом? Ты плакала? Нет, Настя рассмеялась. Аллергия на тени. Купила новую палетку, вчера накрасилась, и вот с утра результат. Выбросила. Ты чего погрустнела? Как ты думаешь, Оля меня простит? Я не могу за неё отвечать. Настя покачала головой. Но она больше не злится. Интересовалась как ты. Когда узнала, что я к тебе поеду, попросила ей потом рассказать, всё ли в порядке. Раз переживает, значит, не держит зла. Алина молча смотрела в стену. Видя, что подруга готова расплакаться, Настя решила отвлечь её. "Ну так ты не договорила. Что там с Романом?" Алина снова вспыхнула. "Он мне правда нравится". "Это я знаю", Настя усмехнулась. "Нет, тогда я просто его хотела. Под коксом мне постоянно хотелось трахаться и тусоваться с кем-то. А сейчас мне не хочется с кем-то. Мне хочется именно с ним. Он мне помог с институтом. Я смогу получить диплом, несмотря на пропуски. И" она замялась. Вот, Алина вытянула вперёд руку. На среднем пальце красовалось кольцо с бриллиантом. Вчера подарил, для поднятия духа, так он сказал, и предложил после выписки пожить у него. Ну ничего себе. Угу. Он даже мою квартиру оплатил, пока я тут кукую. Втюрился мужик не иначе, а он, оказывается, добрый. Ещё очень умный и красивый и и ты тоже втюрилась. Ну что ж. Настя весело посмотрела на подругу. Нашла себе папика, поздравляю. Алина засмеялась и вновь залилась краской. Насте было приятно слышать её смех. Она так скучала по своей подруге. Настя потерял её задолго до того, как Артём упёк Алину сюда. Наркотики меняют людей, Алина не стала исключением. И теперь Настя радуется, что подруга идёт на поправку. Я приняла его предложение, сказала Алина, перестав смеяться. Я не вернусь в клуб. Мне нельзя туда. Вся эта атмосфера. Я не смогу быть там трезвой. Даже твоё присутствие напоминает мне о Насте Класс. Прости, я так прости. Я так хотела тебя увидеть, совсем не подумала. Я такая эгоистка. Всё нормально. Мне нужно учиться с этим жить. Зато теперь я знаю, что прошло ещё мало времени и не буду возражать, если меня не выпишут через 2 недели. Алин Настя коснулась её руки. Я горжусь тобой. Алина робко улыбнулась. Её глаза увлажнились. Она всхлипнула и кинулась Настю на шею. В комнату постучали. Медсестра сообщила о том, что время посещения закончилось. Насте не хотелось уходить. Пообещав, что придёт ещё, как только ей позволят, она обняла подругу, попрощалась и вышла за дверь. Макс ждал её около машины. "Голодная?" спросил он. Настя кивнула. "Хорошо, заедем куда-нибудь. Не сочти за грубость, но чего ты со мной возишься? У тебя же девушка есть". "Есть. У нас открытое отношение, ты знаешь об этом, кстати. Тем более это не свидание, мы едем жрать. Тебя Тёма попросил побыть нянькой. Он просил свозить тебя к Алине. Сейчас я просто хочу есть, и ты тоже. Так мы едем в Рестик. Поехали. Настя села в машину. Макс привёз её в красивое место. Видимо, хочет поднять мне настроение, подумала Настя. Они расположились на террасе. Погода была хорошая. Что ты будешь? Вот возьму из вредности самое дорогое. Да хоть всё меню бери, Макс усмехнулся. Жалко, что ли? Тогда буду Цезарь и шампанское. Здесь курить можно? Тебе можно? А серьёзно? Я серьёзно. Решаемый вопрос. Тем более больше нет никого. Только у меня одна просьба. Не поливай Артёма грязью в моём присутствии. Я тебе сразу сказал, что он может так поступить. Ты не послушала. Теперь не жалуйся. И не думала о нём говорить. Сделаем вид, что я тебе верю. Принесли напитки. Максим попросил пепельницу. К Настиному удивлению официант и бровью не повел. Просто выполнила его просьбу. «А Лена не будет против, если мы с тобой переспим?» Спросила Настя, допив четвертый бокал. Макс поперхнулся чаем. «Я чисто теоретически. Настя, во-первых, я своих не трогаю. Во-вторых, если ты думаешь с моей помощью заставить Тему ревновать, то ничего не выйдет. Ко мне ревновать он не станет. Он вообще никому не ревнует. Никого и никогда. Своих не трогаешь? То есть я тебя не привлекаю? Я не говорил такого. Значит, привлекаю. Без комментариев. Будем считать, что этот допрос вызван пузырьками в твоём бокале. Настя ничего не ответила. Она смотрела в сторону, сидя в полуоборота. Максим разглядывал её. Конечно, ты меня привлекаешь, подумал он. С удовольствием бы посмотрел на тебя без одежды, но вряд ли Тёма останется равнодушным к нашим шалостям. Если мы с тобой переспим, он четвертует меня и тебя заодно.